Лексика языка постоянно пополняется новыми словами. Многие из них образуются путём соединения в одно целое слов, которое существует как самостоятельные единицы. Кинопередвижка, многоуважаемый, серебристо-серый, член-корреспондент. на практике не всегда легко определить, имеем ли мы дело со сложным словом или со словосочетанием с двумя словами. Чтобы не было разнобоем написания подобных образований, орфография должна иметь правила, рекомендации, которые позволили бы выделять сложные слова, то есть пишущиеся слитно или через декис – Из многочисленных словосочетаний. Строки письма не безграничны. Материал, на котором пишутся, печатаются слова, имеет правый и левый пределы. Это страница 205. В связи с этим и возникла проблема переноса слова. Это очень важная для письма проблема, связана и с процессом восприятия слова, носителя определённого смысла, и с произношением. Например, разбивка слова «застлать» на такие части, как «застлать» или заст «застлать» затемняет морфемный состав и, значит, затрудняет восприятие слова как лексической единицы. Разбивка слова «водяной» на «воды» яной хотя и закономерно обнажается корень, но неприемлемо, так как нарушает плавность речи. Поэтому в орфографии прямое назначение, которое способствует точной и ясной передаче на письме содержания мысли», существует специальное правило – рекомендующие наилучшие варианты переноса слов. Таким образом, русская орфография как система состоит из нескольких групп правил, определяющих употребление букв внутри слова и морфемы. Употребление прописных, строчных букв, слитное, полуслитное, дефисное и раздельное написание. перенос слов параграф 89. морфологический принцип русской орфографии в русском письме ведущим принципом правописания отдельного слова является не фонетический хотя фонетические написания имеются и не традиционные хотя э Такие написания есть, а морфологические. Например, звуковой облик корня столб может меняться. Столбик, столбы, столбовой. А графический же вид этого корня на письме сохраняется неизменным. Сомнительное гласное и согласное контролируется словами, в которых эти звуки выступают в своём истинном качестве. Слова, используемые для проверки, называются опорными написаниями. В приведённом примере опорным является столбик. В основе морфологического принципа Сформулировано главное правило правописания – гласных и согласных. В ударном положении пишется та гласная буква, которая выступает в данном корне под ударением. Истинный характер согласной буквы выявляется в положении перед гласным и сонорными согласными.